Глава двадцатая. Дмитрий не хотел участвовать в интригах Виктории, но понимал, что если с ней что-то случится, то он себе этого не простит. Да и само задание ему не нравилось. Похитить мало того, что противницу, но еще и ее детей. Так что, когда пришло время и он вышел из телепорта в комнате Сонг, то на секунду замешкался. Ощущать себя подонком было неприятно. Вот только если он не возьмет заложников, то Виктория погибнет. Успокоив себя тем, что делает это лишь временно и никакого вреда детям не даст причинить, Дмитрий подхватил трепещущее от тела и активировал выданный Викторией артефакт сферы перехода в другой мир. Но перед этим оставил ещё один артефакт связи. Именно через него он собирался торговаться с хранителями. Как только сфера рассеялась, Дмитрий моментально всё понял. Его подставили. Сфера перенесла его никуда-нибудь в безопасный мир. А прямо в тронный зал одного из повелителей демонов. Было очень больно осознавать тот факт, что его любимая девушка использовала его как инструмент. Может, у него и не было такого богатого опыта, как у полноценных хранителей, но и того, что имелось, оказалось достаточно для осознания критического положения. Никто не собирался осуществлять обмен, а его догадки об изменении поведения Виктории после прибытия из древнего мира оказались правильными. Все-таки его девушка оказалась агентом демонов. Прокачившиеся замык мысли не помешали Дмитрию принять единственно правильное решение. Единным движением он притянул к себе три бесчувственных тела одновременно с этим запуская процесс самоликвидации. Это был единственный шанс спасти пленников от незавидной участи. Вот только Кетцель Кватель не зря считался одним из сильнейших демонов. Сон с детьми в одно мгновение отлетели от Дмитрия, а запущенный процесс самоликвидации был отключён. Дмитрия это не остановило. Слияние, запуск всех стихий, активация щитов и безумная атака сонка детей. В эту атаку он вложил все свои силы. Вот только всего один удар повелителя, что всё так же спокойно сидел на троне, развеял всю подготовку Дмитрия, и его тело осыпалось небольшой кучкой пепла. Какой интересный экземпляр! Но смешливо произнес Кецелькватель, глядя на то, что осталось от Дмитрия. Душу хранителя досок демон уже поймал и запечатал в одном из артефактов. Нужно будет потом с ним поработать. После этого обратив свой зор на сонки детей, которых он окружил сферой, Кецелькватель задумчиво добавил: "Возможно, это будет интереснее, чем я предполагал." Мне всегда казалось, что в любом плане, как ни подготовляюсь я, возникнут непредвиденные ситуации. Потому за те пять лет, что Локи готовил ловушку для шпионов, я не сидел без дела. Год у меня ушел на то, чтобы полностью защитить на пределе своих возможностей разум Сонг и детей. Но на этом я не остановился. На всякий случай создал на базе отдельную систему безопасности, при этом никому об этом не сообщив, даже жене. Впрочем, Сонг было не до этого. Уж не знаю, какой комар её укусил, но она от чего-то подумала, что у нас не возникли какие-то проблемы в постели, и она не придумала ничего лучшего, чем попробовать женить меня ещё и на Иль. Больше глупости я ещё не слышал. Не то чтобы я был настроен против Иль, или она мне не нравилась. Но тут факт, что она моя племянница, никуда не исчез, чтобы об этом не говорили сами Иль и Сонг. Кроме того, мне вполне хватало и одной жены, а все эти её глупости мне один интересны. Правда, решать этот вопрос пришлось очень медленно и вдумчиво. А то ещё обижу девушек. Вот только все мои разговоры не привели ни к чему, кроме одного. Я осознал, что нужно срочно искать пару ей, чтобы она не сходила с ума. И искать нужно явно не среди местных. Да и остальные парни нашей команды не подходили. То, что Соня решила стать второй женой Кима, меня не удивило. Вот только там было не совсем ясно, к кому именно стремилась Соня, к Химу или к Луизе. Я уже давно стал замечать не совсем стандартное увлечение своей племянницы, особенно после того, как она лет восемь назад попыталась оказаться в постели с Дианой. Ученицу тогда это сильно испугало, но Соня перевела все в шутку, мол, она просто хотела приколотся и не более того. Этим она может и обманула остальных, но не меня. Ну да, это их личное дело, и мне туда лезть не стоит. Просто Киль этой ситуации никакого отношения не имеет. Иль просто хочет испытать семейный уют и иметь детей. Ну, а я по её мнению, самый удачный вариант. Любовью ко мне там и не пахло. Правда, Иль умудрилась убедить своих чувств в сонг, что странно. Я считал свою жену более разумной девушкой. За всеми этими делами я не забывал и сам расти в силе, и ещё больше усилил тренировки Дьяны. Она была единственным человеком во всей нашей команде, что стремился к силе так же настойчиво, как и я. Хотя, например, Мэри в своё время изъявляла о том, что вступила к нам ради мести. Вот только у неё уже давно другие приоритеты. В то время как Диана с каждым днём всё больше и больше ненавидела демонов вообще и кицелькватаров в частности. Что было неудивительно. Данные в базе Джихути по методам обработки миров было более чем достаточно. Особенно больно ранил разум девушки тот факт, что она по сути биологический эксперимент кецалькватля, суть которого сводилась к тому, чтобы развить её силу по максимуму и после поглотить тем самым увеличив собственные возможности. И таких жертв, как она, судя по данным, за всю историю было всегда приличное количество. Добавить тот факт, что кецалькватль за все эти тысячелетия так и не прекратил использовать этот метод прироста силы, то получалась совсем неприглядная картина. Сам по себе метод был весьма эффективным. Подонок выбирал наиболее одарённых девушек, ломал их сознание, а после превращал их в свои инкубаторы. Тушь ту что шанс передачи и роста его силы был мал, его не останавливало. Ведь даже если из тысячи потомков получится создать хоть одного подобного Диане, уже огромный плюс для него. Сам же Хути считает, что такой метод слишком затратный, и, по-моему, только из-за этого его не использовал. Впрочем, в среде демонов это было в порядке вещей. Они даже собственных детей иногда поглощали ради силы. Для них всё было просто. Если есть цикл перерождения, то они по сути никого не убивали. А значит и нет ничего страшного в таких поступках. Собственно, ценность сознания и памяти являлась одной из главных причин вражды между ангелами и демонами. Что тут сказать? Подонки они везде, подонки. Когда я закончил подготовку, то пришлось ещё почти полгода ждать начала операции. Локи, судя по всему, всё это время влиял на разум Виктории, тем самым внушая нужные мысли в её голову. По-другому она вряд ли решилась бы на такой простой ход. Суть его заключалась в том, что мы отправим Джира одного якобы без прикрытия на защиту границы. Дальше дело техники. Она берёт его в плен, а после вызывает меня и Кима. Вот только мы показываемся с Кимом раньше, причём так, чтобы её шпионы это заметили, тем самым вынуждая Викторию обратиться за помощью к своим помощникам. В итоге нас встречает уже не она одна, а все предатели. В идеале одним ударом у нас получится нейтрализовать всех шпионов Рога. Естественно, сам план намного сложнее и запутаннее. Мне даже казалось, что она догадается обо всём, но нет. Как ни удивительно, но всё прошло по плану. Джира отправился вперёд, а мы с Кимом отставали от парня всего на час. Дальше была ещё одна небольшая задержка возле выжившего удивительным образом одного из первых наших героев, которого Ким воскресил, при этом добавив ещё и театральности в виде голографических спецэффектов. А после только догнали Викторию и её побошников. Дальше притворились, что нас поймали в ловушку артефактов. Когда эта дамочка убедилась в том, что всё вроде под её контролем, появился тот самый шпион Эсков. На удивление, им оказался хранитель Жорж, хотя этого стоило ожидать. Ведь именно он был тогда на острове. Дальше внезапное появление Локи, Гермеса и Сета и полное пленение всех шпионов. Идеально проведённая операция, если бы не одно но. В тот самый момент, когда вроде как всё было закончено, у меня сработал сигнал тревоги с базы, и сердце ухнуло в предчувствии проблем. Я уже хотел рвануть обратно, но тут возле нас открылся портал, из которого вышла Диана. Ученица, не обращая внимания на удивленные лица присутствующих, сразу запросила связь во внутреннем мире со мной, понимая, что просто так она очень сильно нарушать правила не будет. Я дал доступ ее сознанию в свой внутренний мир. Что случилось? напряженно спросил я, как только Диана проявилась. Сонк, Свету и Акиро похитили, мрачно произнесла девушка. А у меня от ее слов словно что-то сломалось внутри, потому я не сразу осознал, о чем именно она говорила дальше. Макс, очнись, нет времени на эмоции. С трудом сфокусировав свое внимание на Диане, я полностью ушел в медитацию. По-другому спокойно и трезво мыслить не получится. В глубине меня было столько гнева и злости, что еще чуть-чуть и я сорвался бы. Только понимание того, что моя злость семью не спасет, заставило меня очистить сознание. Я слушаю, бесцветным голосом произнес я. Они оставили артефакт с координатами в другом мире, у Грюма произнесла девушка. Это ловушка, уверенно сказал я. А уж когда она переправила мне те самые координаты, у меня душа заныла со страшной силой. Я их узнал основной мир Кецалькоатля. Там сказано, что если мы прибудем туда вдвоём, то твою семью отпустят. Жёф руки сквозь зубы процедила Диана. Ты же понимаешь, что они не будут выполнять это обещание. С болью в душе я внимательно посмотрел в глаза своей ученицы. "А у нас есть другой выбор?" мрачно усмехнулась девушка. "Ты не обязана отправляться туда со мной." "Угрюмо произнёс я: "Только вдвоём у нас есть хоть какой-то шанс спасти твою семью." "Возразила уверенно Диана, гневно сверкнув глазами. "Единственный наш шанс это уничтожить мою." И я с трудом смог произнести эти слова: "Семью и нас." "Тем более," чётко ответила Диана, "мы что, зря столько времени тренировались?" Повелитель Кексуатор хоть и полный подонок, но он умён и силён. Приложив огромные усилия, мне удалось убрать лишние сейчас эмоции. Сомневаюсь, что он не предусмотрел такую возможность. Мы можем обратиться за помощью к Локи? не очень уверенно произнесла Диана. В этом случае Локи, Гермес и Сет нас просто повяжут прямо оттуд. Горько усмехнулся я в ответ. Я бы на их месте так и сделал. Спасти сонк и детей невозможно. Последние слова я произносил очень медленно и с тяжёлым сердцем. Разумом я понимал, что шансов нет, но пока есть хоть мизерная возможность всё равно отправились туда. Вот только брать с собой ещё и Диану решительно не хотел. Если уж умирать, то хоть без ещё одной жертвы. Но, возможно, мы не правы, и он выполнит обещание. Нерешительно произнёс Лайана. Ты сама в это веришь? С грустной улыбкой спросил я, глядя на ученицу. Судя по тому, как девушка отвела взгляд, она, как и я, прекрасно всё понимала. Этот подонок будет использовать моих детей для того, чтобы сломать меня. И самое обидное, у него прекрасно это получится. А если обратиться к ангелам? С надеждой в голосе спросила Диана. Эй, слишком долго, тяжело вздохнув ответил я. Каждая секунда пребывания там сонка детей это время на обработку их сознания. К тому же ещё нужно будет обосновать прибытие его мирангелов, иначе это будет открытая война. На такое они не пойдут. Но ведь это он первый начал, возмутилась девушка. Сомневаюсь, задумчиво произнёс я. Если я правильно всё понимаю, то наш план был раскрыт, а в нашем составе был ещё один шпион, а возможно и не один. Со злостью прищурившись и сжав кулаки, добавил я: Ведь кто-то же отключил общую систему охраны. Но в любом случае, к нему в мир прибыли люди ангелов сами. А значит, что он в своём праве делает, что хочет. Ты ведь успела проверить систему наблюдения базы? "Да", мрачно произнесла Диана, глядя в сторону. "Кто это был?" сквозь зубы процедил я. "Дмитрий из Дасков". Кхм. Не выдержав, выматерился я. Как мы могли забыть об этом уроте? Ведь я знал, что он любовник Виктории. Да и Локи тоже знал. А тут его нет. Расслабились, думали, что ошиблись. А нет. Этот подонок появился совсем в другом месте. А кто выключил охранные системы? Этих данных нет, растерянно произнесла Диана. Разве что у тебя есть свои системы наблюдения? Есть, мрачно произнёс я. Вот только чтобы их посмотреть, нужно вернуться на базу, а времени у нас на это нет. Изначально я думал оставить систему связи, но после убрало опасаюсь, что кто-то сможет по сигналу обнаружить мои дополнительные контуры слежения и повлиять на них. Так что без личного присутствия на базе посмотреть данные я не смогу. А если кто-то, кроме меня, попытается это сделать, то система самоуничтожится. Правда, для такого случая там предусмотрены дублирующие функции, но всё это бесполезно сейчас. Значит, отправимся сами, уверенно произнесла Диана. Как бы мне ни хотелось её брать с собой, но, похоже, переубедить её я не смогу. Значит, действуем по заранее отработанной схеме, собрав мысли в кулак, уверенным тоном произнёс я. Ты сразу же уничтожаешь всё вокруг, а я пробую обнаружить своих и прорваться к ним. У нас остался час, и именно столько должна продержаться моя защита, установленная на детях и сон. Говорить остальным будем? Нет, покачал я отрицательно головой. Сразу как прекратим связь, открываю с первого переноса и валим отсюда. Хранители сейчас заняты шпионами и не успеют среагировать. Да и киим тоже. Но на всякий случай запущу щиты вокруг нас. Надолго это их не задержит, но нам и пары секунд хватит. Поняла, сосредоточенно кивнув головой, согласилась Диана. Ну, погнали, выдохнув и собравшись, а также всё подготовив, произнёс я и вышел из внутреннего мира. Локи смотрел на пойманных шпионов и из каждой секунды хмурился всё сильнее и сильнее. По всем раскладам среди пленных должен был быть Дмитрий, но его нет. Ошибся? Невозможно. Такой шанс Виктория точно бы не упустила. Открытие телепорта Дианы, хотя и удивило Локи, но ещё больше его шокировал сигнал от системы наблюдения. Пока они тут поколали шпионов, кто-то проник на базу ребят и похитил Сонку и её детей. Локи моментально ушёл в свой внутренний мир. Для него все стало ясно. Судя по всему, Диана обнаружила там сигнал, оставленный предателем, и сейчас она во внутреннем мире Макса. Зачем и почему вопроса не было. И так все ясно. Был другой вопрос: мешать им делать глупость или нет. Локи задумчиво смотрел на застывших на месте Гермейса и Сета. В то, что среди ребят Макса был предатель, Локи не верил. Он их лично проверял. А значит, влияние на разум. Но тогда ответ ясен: Сет. Только у него такой огромный опыт в работе с разумом. Хотя и Гермес тоже спокойно потянул бы такое. Вот только если это план сета, то всё становится на свои места. Слишком уж много шпионов в рядах Дасков в последнее время. Дэрек, конечно, не очень опытный ИР, но не настолько же. Тут явно кто-то ещё участвовал, так что это всё-таки сет. Вопрос: зачем? Ведь сет прекрасно понимает, что именно сейчас его действия уже раскрыли, как он так и Гермес. А значит, ангелы будут в курсе. Но сет не тот разумный, чтобы просто так подставляться. Значит, за ним кто-то стоит. Вот только кто? Если Гавриил, то нужно остановить, ребят, ибо это явно всё для старта войны. А вот если кто-то другой, то как раз-таки не стоит останавливать. Вполне возможно, что там уже всё подготовлено. Или же это есть истинная ловушка Люцифера. Хм. Был ещё один любитель таких схем, старик. Хотя это не совсем в его духе. Нет, тут явно что-то другое. Локи ещё долго ломал себе голову, но так и не смог вычислить главного виновника. Прямых фактов не было. Разве что роль Гаврила весьма сомнительна. Уже очень не любили друг друга с этой архангелом. Именно поэтому, выйдя из внутреннего мира, Локи спокойно смотрел на то, как вокруг Макса и Дианы замерцало стена защиты, а они сами скрылись в сфере переноса. Переглянувшись с Гермесом, он понял, что, как и предполагал, их мысли и выводы совпали. Поэтому они не сговариваясь взглянули на Сета. Тот лишь с усмешкой смотрел на них. Все ответы вы получите на корабле, спокойно произнес он. Этот его ответ хоть и успокоил Локи, но все равно он был готов атаковать в любой момент. Эх, ты ж урод! воскликнул Гермес и грязно выругался. Локи с недоумением посмотрел на него, но тут же всё понял. А когда фигура с этой осыпалась пылью, от злости сжал кулаки. Их обвели вокруг пальца, как детей. Пока они метались, главный предатель всё время был рядом с ними. Но как это промаргали ангелы? И что нам теперь с этим делать? Хмыкнув, произнёс Гермес кивая в сторону пленных. "Те «Да команды уже нужны", с досадой произнёс Локи. "Уничтожить и всё". задумчиво посмотрев на пойманных гермязки, кивнул головой, и тут же его сила поглотила шпионов. Не только Сет умел поглощать разумных, отправляя их на перерождение без памяти. Через пару секунд от шпионов ничего не осталось. Что произошло? Неожиданно вмешался в их разговор кем, что до этого со шрамленным лицом наблюдал за всем происходящим. В ответ Локи лишь тяжело вздохнул. Пояснять все желания не было, но придется.